— Сильнее всего меня беспокоит августейший визит, господин майор. Невозможно допустить, чтобы все же произошло покушение. Ну что же, отбросим всякие икивоки насчет известных персон и говорить будем откровенно покушение на его величество короля Италии. О том, что именно он будет вскоре этим высоким гостем, знает каждый парижский уличный мальчишка, так что и на сказание попросту смешны. Поверьте, я не намерен интриговать за спиной Ламарисьера, но обстоятельства сложились так, что следует... «Устроить маленький заговор, я имею в виду между нами двумя...» С обаятельной улыбкой продолжил Бестужев. «И ради высоких целей, чтобы одолеть противника до того, как он нанесет удар, и ради целей чуточку более прозаических, чтобы наши дрожайшие начальники не присвоили себе все заслуги». «Прозаические и низменные, совершенно разные определения, по-моему». «Вот то-то с большим энтузиазмом воскликнул Ксавье». — Вы читали трилогию о мушкетерах короля Дюма? Да — Доводилось, — сказал Ксавье, улыбаясь как-то странно. — Дома у нас книг этого господина не водилось? Отец был категорически против них, и узнаю, в свое время, что я их все же читаю, был бы в ярости. Он не любил билетристику, считал вульгарной? — не то другое. Видите ли, шамфоры находятся в отдаленном родстве с герцогами Дарышелье. Потомки великого кардинала не могут простить Дюма той клеветы и мелкой карикатурности, которым он дал волю при сочинении первого романа. Я знаком с одним из решелья, который любит иногда топить камин именно романами о мушкетерах. — А почему, — вы спросили. — Вспомнил сцену из второго романа, — сказал Бестужев. — Я-то их читал в детстве без всякого противодействия отца. Герои собираются пуститься в погоню забежавшим из тюрьмы герцогом де Бафором, И кардинал Мазарини употребляет примечательную фразу: "Ваш баронский титул, портос, скачет на одном коне с бафором. Смело можно сказать, что это и она с вами к совье. Наши ордена лежат в кармане даже не гравошоля, а его пленника, инженера Степаника. И от нас с вами зависит, сможем ли мы их оттуда извлечь. Я знаю, что за гравошолем обещаны кресты почетного легиона, но мой император потребовал от нас не только этого, вернее, совсем не этого, понимаете?" Конечно, Ксавье пытливо уставился на него. Позвольте заметить, тут что-то снова откровенно не складывается. Что именно и касательно чего? Все только и называют этого инженера пленником Гравашоля. Однако вспомните показания Ля Бурба и Арну. Оба категорически утверждают, что Штепаник, которого оба описывают совершенно точно, вы сами сказали, что ошибки быть не может, ничуть не выглядел пленником человеком, удерживаемым силой, он производил скорее впечатление своего. Конечно, анархисты могли его запугать, настолько, что он проявил выдающиеся актерские способности, но, тем не менее, загадка существует. Вы же помните, еще с полдюжины цирковой мелкоты точно так же полагали, что полноправным членом банды анархистов, близким к гравошолю человеком, настолько естественно он держался. Столько людей... И никто не отметил ничего, свидетельствовавшего бы, что инженер пребывает на положении похищенного, пленника. Не знаю, как это объяснить, но... Бестужев сердито молчал. Он сам давно уже ломал голову над этой загадкой, но пока что не видел ответа. «Право же, это второстепенные детали», — сказал он в конце концов. «Нам не об этом сейчас следует думать. Знаете, что мне пришло в голову, к Ксавье? Ламорисьер откровенно пренебрегает вашими версиями и соображениями, хотя они, я сам убедился, чрезвычайно толковы. — Быть может, у вас есть что-то еще? — Чему Ламарисьер опять-таки не придал значения. — Пожалуй, после недолгого молчания произнес Ксавье, я не в силах отделаться от мысли, что казус Ракамболя все же с Гравошолем связан. Вы, конечно, имеете в виду не персонажа романа. Конечно, нет. Имя персонажа романа выбрал себе в качестве прозвища один весьма примечательный молодой человек. Он из хорошей семьи, законным образом носит титул Виконта. Но вот что касается морали и способов добывать средства к существованию, стал тем, что обычно именуется позор семьи. Ну, никакой откровенной уголовщины, по крайней мере, в распоряжении полиции нет улик. Ракамболь уже не первый год балансирует на очень острой грани участие в финансовых аферах, крайне скользких делишках, о которых в обществе не принято и упоминать, особенная карточная игра, да много чего. В хорошем обществе он принят до сих пор, многие, особенно дамы, считают его очаровательным молодым человеком, за которым по чистому недоразумению тянется шлейф клеветы, а меж тем по совести его давно следовало бы отправить в те места, где климат не в пример жарче парижского.